бы нас с тобой до да судьба свела, Ох, веселые пошли бы по земле дела, Не один бы нам поклонился град. Ох, мой родный, мой природный, Мой безродный брат, Как последний сгас на мосту фонарь, Я кабацкая царица, ты кабацкий царь, Присягай народ моему царю, Присягай его, царицы, всех собой дарю. Кабы нас с тобой до да судьба свела, Поработали бы царские на нас колокола, Поднялся бы звон по Москве-реке О прекрасной самозванке и ее дружке. Нагулявшись, наплясавшись на земном перу, Покачались бы мы, братец, на ночном ветру. И пылила бы дороженька, бела-бела, как бы нас с тобой до да судьба свела. Двадцать октября, одна тысяча девятьсот шестнадцатого года.